положение торговли и промышленности. Смута тяжело отразилась и на этих отраслях деятельности. Торговлей и ремеслами занимались в ту мало и неохотно. Торговец и промышленник подвергались произволу воевод, вообще всяких сильных людей. Правосудие им было трудно найти. Принадлежа К наиболее зажиточному классу они тяжелее других облагались налогами, обязательными взносами. Дурные дороги затрудняли сообщения. Вдобавок проезд по иным был далеко не безопасен. Разбойники ходили открыто толпами по дорогам и грабили проезжающих, так что правительству приходилось высылать против них вооруженные отряды. При царе Михаиле завели железоделательные заводы «Винюс» и «Марселис» в Туле, «Наваге», «Костроме» и «Шексне». Во второй половине 17 столетия появились фабрики полотняные, шелковые, суконные, поташный, стеклянный завод, но главным образом для нужд одного царского двора. Началась разработка природных богатств в недрах земли добыча железной медной руды. В Астраханском крае положено начало виноделию, однако, как неразумно все это было, подобные меры не могли удовлетворить и сотой доли потребностей государственной казны даровали иностранцам право беспошлинной торговли, и на первое время результаты оказались довольно благоприятные. В стране появилось много серебряной монеты, зато вся польза от торговли шла в чужой карман. Конкуренция иностранных купцов, поставленных в лучшие условия, загубила русскую торговлю, так что вскоре 1649 год. Пришлось восстановить старый порядок, по-прежнему облагать ввозные товары пошлиной. Источники доходов Таким образом, чтобы удовлетворить неотложным нуждам, у правительства оставалось лишь одно средство — не дожидаясь улучшения народного благосостояния, черпать непосредственно из народного кармана, облагая население всякого рода налогами, податями, оброками и даже прибегая к принудительным займам. Но так как Россия была... Страной исключительно земледельческой, то и главная подать, на которой строилось все финансовое хозяйство государства, была земельной. Подать эта сперва носила название «посошной», позже «подворной» посошная подать. Размер подати стяглого населения крестьян сидевших на самой земле и посадских владевших пахотной землей, определялся так называемым сошным письмом. Нормой оклада, то есть податной единицей. Еще со времен Ивана IV считалась саха определенное количество обработанной и, значит, приносящей доход земли. Обыкновенно размер сахи был в 410 или 800 четвертей доброй земли в одном поле или в 1210-2400 четвертей в трех полях. Если Земля была качеством ниже, то единицей служила саха в пятьсот десятин тысяча четвертей средней Земли, а если она была худая, то цифра десятин повышалась до шестисот тысячи двухсот четвертей в одном поле. Эти цифры относятся к помещичьим и вотчинным землям. Размер монастырской сахи был несколько выше, в 600, 700 и 800 десятин доброй, средней худой земли. Саха на черных казенных землях была в 500, 600 и 700 десятин. Это значит, что помещичий и вотчинный крестьянин платил всех больше, так как оклад подати везде был одинаковый. Легче всего приходилось тем, кто сидел на монастырских землях. Главным предметом государственных расходов были нужды военные, и доход с земельной подати шел главным образом на удовлетворение их. Часть сбора, шедшая на военные надобности, носила название «Стрелецкой подати» со времен еще Ивана Грозного, когда впервые заведено было постоянное стрелецкое войско. Стрелецкая подать первоначально взималась натурой, хлебом, что сопряжено было с другой повинностью, тяжелой для населения. Подводной хлеб надлежало свозить с крестьянских пашен в центральные склады а в неурожайные годы грозило чуть ли не голодом населению